Шестое. Они встретились на пляже в конце настила напротив коттеджа, когда уже совсем стемнело. Настало время отлива, и на широком пляже было безлюдно. На водной глади мерцало отражение яркой луны. Эллен была босиком, и Мерсер тоже скинула сандалии. Они подошли к воде и неспешно направились вдоль берега. Обычные подруги просто гуляют и делятся новостями. Следуя инструкциям, Мерсер каждый вечер отправляла по электронной почте подробные отчеты о прошедшем дне, вплоть до названия книг, которые читала, и своих попыток творчества. Эллин знала почти все, правда, Мерсер не стала информировать ее о попытке Кейбла затащить ее в постель. Может, потом, в зависимости от развития событий. «Когда вы приехали на остров?» — спросила Мерсер. «Сегодня днем». Последние два дня мы провели в офисе, где собрались все члены нашей команды, технические эксперты, специалисты по планированию операций, даже мой начальник, владелец компании. У вас есть начальник? О, да. Я руковожу данным проектом, но окончательное решение будет принимать мой босс, когда мы определимся. Определитесь с чем? Как быть дальше? Сейчас пошла шестая неделя. И, признаться, мы не знаем, как следует поступить. Вы были великолепны, Мерсер, ваши успехи за первые пять недель просто поразительны. Мы очень довольны. Но теперь, когда у нас есть фотографии и видео, когда вам удалось войти в круг кейбла, мы обсуждаем следующие шаги. Наш уровень уверенности довольно высок, но дело у нас еще не в проворот. Мы точно добьемся успеха? Мне очень нравится ваш настрой». «Спасибо. Поблагодарила Мерсер, уже устав от похвал. Вопрос. Я не уверена, что разумно продолжать этот ход с романом о Зельде и Хемингуэе. Уж слишком он вызывающий, если рукописи Фиджеральда действительно у Кейбла. Мы точно на правильном пути?» Но роман был его идеей. «А может, это наживка, чтобы проверить меня?» «Есть основания полагать, что Кейбл вас подозревает?» «В общем, нет. Я провела много времени в обществе Брюса и думаю, что узнала его». «Он очень умен». Харизматичен и схватывает все на лету, но он также честен и с ним легко разговаривать. Возможно, Брюс способен на определенное лукавство в отдельных сферах своего бизнеса, но с друзьями он, безусловно, честен, честен до неприличия. Он терпеть не может дураков, и в нем есть изюминка. Он мне нравится, Элин, Я ему тоже нравлюсь, и он хочет сблизиться. Если бы Брюс меня подозревал, думаю, я бы это почувствовала. «А вы планируете сблизиться?» «Он ну, там видно будет». «Он лжет о своем браке». «Верно. Он всегда говорит о Наэль как о своей жене. Думаю, вы правы в том, что они не расписаны». «Я рассказала вам все, что мы знаем. И здесь, ни во Франции нет никаких записей о регистрации их брака или желания его зарегистрировать. По идее, они могли расписаться и в какой-то другой стране, но с ними это как-то не вяжется». «Не знаю, как близко нам удастся подобраться к нему», — заметила Мерсер, «и сомневаюсь, что это можно планировать. Я просто хочу сказать, что знаю его достаточно хорошо, чтобы обнаружить подозрительность». «Тогда воспользуйтесь его романом. Это даст вам возможность поговорить о Фиджеральде, А еще лучше написать первую главу и дать ему прочитать. Вы можете это сделать?» «Конечно. Это же все вымысел». В моей жизни сейчас вообще нет ничего реального».